Глава 7. Самое главное в жизни – это свобода. Возможность поступать сообразно собственным желаниям или интересам, следовать лишь велением своей воли, является желанным призом для любой сильной личности. Но мирила свободы в каждом обществе свое. Где-то это деньги, где-то власть. В Нолде и тем и другим обладали только магия, а значит, стремление к полной самостоятельности равнялось стремлению к вершинам искусства. Формула проста. Чем выше твой ранг, тем более ты независим. Примерно так и думал Олег, решая досрочно сдать экзамен на звание мага четвертой ступени. Гномы ухитрились не только более полно раскрыть его потенциал, но и натаскали в самых разных областях колдовской науки. Потому из за результата Олег не беспокоился. Пусть боятся те, кто будет ему противостоять. Когда он заявился в канцелярию Академии с просьбой о досрочном прохождении квалификационных испытаний и названия «мага», его едва не подняли насмех. Адепт стихии Земли и без того ухитрившийся стать раньше времени старшим учеником вдруг возомнила себе невесть, что и пошел дальше. Не огня, воды или воздуха. Земли. Самого мирного раздела искусства – А ведь правила об экзамене в виде поединка никто не отменял. И на этот раз драка будет идти всерьез. Жалеть обнаглевшего ученика никто не станет. Но, несмотря на сопротивление чиновников Академии, Олег настаивал на своем. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не вмешательство Бримса. В самый разгар скандала появился курьер с письмом от главы наказующих, где тот рекомендовал не чинить препятствий старшему ученику Олегу в его честолюбивых устремлениях. И вопрос оказался решен. После своего не самого приятного возвращения в Нолд, Олег успел смириться с безжалостностью архимага и его правой руки. Таковы правила игры, но он слишком мелкая фигура, чтобы с его мнением считались власть придержащие. Впрочем, не забыл он и об испытанном унижении. Оттого и магом задумал стать раньше времени, чтобы получить хоть какое-то пространство для маневра. «К прохождению испытаний названия мага четвертой ступени приглашается адепт земли, старший ученик Олег, наставник Льер Айронг. разнесся над ареной голос автомата, заставив землянина вздрогнуть. На трибунах были только учащиеся академии и их наставники. Все они пришли поглазеть на безумца, бросившего вызов устоям древнейшего учебного заведения Нолда. среди всех этих людей не найти никого кто бы искренне болел за олега никого единственный его товарищ айрунг куда то пропал с кем то еще он близко так и не сошелся врагов полно а вот друзей но сейчас было не время для сожалений о прошлом олега ждал бой Стряхнув с рукавов куртки пыль хрустнув пальцами он хищно посмотрел на замершую впереди четверку экзаменаторов У всех третий ранг и в аурах не следа сочувствия к выскочке, однако Олег ни капли не боялся. Сражения в каменном аду гномих подземельей перемололи его прежнего, закалив волю так, как не способны годы мирной жизни. На фоне чародеев он выглядел молодым неопытным псом, недавним щенком, да только ему они казались крепкими, сильными, но овцами, а собаки не боятся овец. «Испытание начинается!» Вновь рявкнул автомат, и сражение началось. Как и в прошлый раз, от Олега не требовали невозможного. Перед старшим учеником стояла простая задача – выжить в течение десяти минут под ударами четверки опытных чародеев. Тем запрещалось применять мощные заклинания, использовать артефакты и атаковать всем сразу. Впрочем, если у испытуемого хватало наглости напасть самому, последнее правило отменялось. «Надеюсь, ты окажешься достаточно безумен, чтобы ударить в ответ», — сказал Олегу перед испытанием один из экзаменаторов, неизвестный адепт воздуха. Чем вызвана его неприязнь, выяснилось очень скоро. «Совсем недавно ты ранил моего брата, и теперь за это ответишь». Очевидно, устроенная Бримсом и Виттером проверка еще долго будет аукаться Олегу самыми разными неприятностями. Конечно, можно было бы потребовать замены этого чародея, как имеющего личный интерес, но зачем? Так даже интереснее. Первым ударил именно повелитель воздуха. Вокруг него ураганом взвыла потревоженная стихия, и на Олега налетел до предела накачанной силой ветер ножей. Сильнейшая из разрешенных на экзамене заклинаний не оставляло шансов на выживание, да и сотворил его маг чересчур быстро. Подготовил заранее». Чтобы уцелеть, Олег должен был либо успеть выставить защиту, либо выйти из-под удара. Замешкайся он хотя бы на мгновение, верная смерть. Но у него в запасе было припасено нечто неожиданное для привыкших к слабости адептов земли чародеев. Землянин просто пропал. Коротким заклятием расколол под собой землю и, провалившись вниз, сдвинул края трещины обратно. Такой фокус предназначался для пустынных земель, где аура жизни не могла сбить настройки чар, но подошел и выжженный магией песок арены. — Где он? — заорал разъяренный адепт воздуха. — Куда делся? — Под нами, — недовольно сообщил толстяк со знаком земли на перстне. Давно и прочно утвердившись в мысли, что его стихия не любит лишней суеты, встретив более шустрого молодого коллегу, он испытал сильнейшее раздражение. «Ну так долбаней по нему чем-нибудь!» Поздно, только и успел буркнуть Пузан, прежде чем в десятке сожжений от того места, где пропал Олег, внезапно вспучился песок, и наружу вырвался огромный каменный шар. Не давая ни секунды на раздумье, он даже не покатился, полетел в сторону магов, и почти сразу раскололась поверхность под адептом огня. Своего товарища спас повелитель воздуха. Воспользовавшись левитацией, он поднялся на сажень вверх и рывком выдернул коллегу из ямы. С шаром же разобрался чародей воды, загородивший собой растерявшегося толстяка и голубой жемчужиной в пыль разбивший смертельный снаряд. Поднявшаяся пыль на несколько секунд закрыла обзор. «А ведь, похоже, с кем-нибудь одним я бы справился», — пробормотал Олег, припадая к земле позади четверки чародеев. Пока те разбирались с его домашними заготовками, он забрался к ним в тыл и теперь собирался продемонстрировать свою экзаменационную работу. Испытуемый мог принести на арену лишь один одноразовый артефакт. Предполагалось, что сокрытые в нем чары помогут ученику выжить под атакой полноценных магов, но, но кто сказал, что заклинание должно быть именно защитным? Особенно сильно ломать голову Олег не стал. «Если он в прошлый раз демонстрировал на экзамене голема, то и сейчас не стоит нарушать традицию. Только теперь это будет истинное порождение стихии Земли, а не его жалкое растительное подобие». Вытащив из-за пазухи исписанную рунами серебряную пластину, он шепнул слово «ключ» и швырнул ее себе под ноги. Песок пришел в движение. Вокруг Олега в считанные мгновения появился узор из едва заметных линий и косых черточек. Они дрожали, извивались дождевыми червями, пока не образовали еще более сложный рисунок. И как только мельтешение стихло, пластина вспыхнула синим пламенем, сгорев в один миг. По узору прошла рябь, и поближе к экзаменаторам в воздухе возник рисунок круга вызова. Искрясь от силы, крутясь и покачиваясь, он опустился на землю. В самом его центре немедленно началось бурление. Возник смерч из пыли, раздался шорох и треск, полыхнуло огнем... И вот уже невысокая юркая тень рванула к наставникам. Этот голем стал вершиной таланта Олега. Старое заклинание из гномьих архивов сотворило из песка подходящее тело, чем-то смахивающее на камышового кота, а печати призыва поместили в него элементаля огня. Со второй стихией Олег управлялся не так хорошо, как с землей, но и здесь добился неплохих успехов. Стандартная защита и пара атакующих заклятий ближнего боя превратили порождение магии в грозного противника. Не причинившие ему никакого вреда молния и стрела Эльронда тут же это подтвердили. Экзаменаторы опомнились слишком поздно. Они еще могли прервать обряд создания голема, отделавшись малыми силами, но теперь им предстояла настоящая схватка. Жаль, Олег больше не мог лично участвовать в бою и стратил всю до последней капли энергию. Проверяющим определенно не хватало боевого опыта. Град заклятий, которыми они осыпали голема, не оставил на его каменной шкуре даже подпалин. Господа-чародеи банально мазали, не в силах попасть по шустрой мишени. Лишь когда маг воды создал на пути творения Олега небольшое болотце, скорость его атаки уменьшилась. Следом подтянулись и остальные колдуны. Бедного кота принялись кромсать огненными клинками, полосовать молниями и дробить ударами каменных молотов, а тот упрямо полз вперед, сокращая расстояние до вошедших в раж чародеев. Пока, наконец, его глаза не полыхнули, и два алых луча не впились в ауру Повелителя Воздуха. То ли тот слишком увлекся и забыл про защиту, то ли атака оказалась слишком сильной. Но прежде чем голем рассыпался в пыль, недоброжелатель Олега свалился с двумя серьезными ранами. «Время вышло! Испытание окончено!» Старший ученик Олег объявляется победителем, и ему присуждается звание мага четвертой ступени. Разнесся над ареной механический голос, останавливая разозленных до крайности экзаменаторов. Опоздаю он хотя бы на пару секунд, и как минимум тяжелые раны землянину были бы обеспечены. Повезло. От трибун к ним уже бежали лекари, а среди зрителей царило настоящее ликование. Экзамен оказался зрелищным и интересным. К тому же студенты не могли не порадоваться виду обескураженных случившимся преподавателей. В очередной раз Олег убедился, что симпатии толпы недолговечны. «Сейчас они тебя ненавидят, завтра вознесут на пьедестал, а послезавтра сами скинут в пропасть». «Если они рассчитывали на мой проигрыш и не подготовили регалии мага, то придется устроить им грандиозный скандал», – пробормотал Олег, глядя на обескураженные лица направляющихся к нему чародеев. Быть в центре внимания землянину быстро надоело, и теперь он мечтал об одном – скорее убраться отсюда подальше. Похоже, представители академии думали схожим образом, и ступень присвоили Олегу прямо на арене. Торопливо прокололи серебряной иглой мочку уха, вставили рубиновую серьгу истинного мага, заставили поклониться на все четыре стороны и, забрав кольцо ученика, вручили новое – с рунической четверкой и бегущими по краю печатки коричневой и алой искрами – Вот и весь обряд. Ни тебе тягучих песнопений, ни красивых ритуалов. Все предельно скромно, где-то даже аскетично. Хотя это неплохо. Усталость от поединка и общее нервное напряжение в какой-то момент навалились с такой силой, что Олега начало пошатывать. Он даже начал подумывать махнуть рукой на окружающих и плюхнуться на землю. Остановил лишь армейский гонор. Хорошо его состояние вовремя заметил один из лекарей и влил в измученное тело Олега талику силы. Немедленно полегчало, и землянин смог передвигаться самостоятельно. Тяжело припадая на одну ногу, он захромал к северному выходу, туда, где на трибунах сидело меньше всего народу, и где его ожидала карета с глухими шторками на окнах и мрачным возницей. Увы, своего дома у Олега так и не появилось. Он по-прежнему гостил у хозяев Нолда под присмотром наказующих, Наверняка и сейчас в толпу зрителей затесались несколько наблюдателей. Среди преподавателей уход победителя интереса не вызвал. Лишь экзаменаторы проводили его мрачными взглядами, да студенты покричали во след что-то ободряющее. Олегу было плевать. Казалось бы, он получил, чего желал, однако внутри ощущалось какое-то опустошение. Пока готовился к испытанию, не оставалось времени для посторонних мыслей, однако сейчас цель достигнута и непонятно, что делать дальше. Нет, даже не так. Не очень понятно, что ему позволят делать дальше. И вопрос вовсе не в особом внимании к его персоне наказующих. Нет, рано или поздно поводок ослабят. Проблема в другом. Как быть с гномами? Прощать предательство Олег не собирался, но и устраивать священную войну всему подгорному народу было глупо. Сами коротышки тоже вряд ли забудут про человека, прикоснувшегося к их тайнам и благополучно скрывшегося на поверхности. Того, как он прорывался по заброшенным коридорам наверх, сражаясь с нечистью и отбиваясь от погони, Олег не забудет никогда. Внезапно в толпе мелькнула невысокая фигурка в сером плаще. «Гном?» Помимо своей воли, новоиспеченный маг четвертой ступени начал поднимать руку для смертельного заклятия, как полы распахнулись, и он разглядел какого-то низкорослого первокурсника. В нарушение всех правил парнишка притащил под одеждой бутыль с вином. Его промах заметил кто-то из наставников и теперь направлялся к растерявшемуся неудачнику. Дисциплинарное взыскание гарантировано. Случившееся заставило Олега по-иному взглянуть на свое будущее. Оказывается, нервишки-то у него вовсе не железные, и жить в ожидании мести подгорных воителей будет непросто. «Бездна», — пробормотал Олег. Задумавшись, он прибавил шаг и налетел на девушку в голубом плаще. Та вскрикнула, зашаталась, и ему пришлось применить всю свою ловкость, чтобы успеть поддержать даму под локоть. «Прошу прощения». В этот момент Олег увидел лицо незнакомки и буквально онемел. Перед ним стояла та самая красавица, привлекшая его внимание на обряде принятия стихии. Дочь Льера Дитрима, члена Совета мастеров и сестра высокомерного адепта воздуха, в свое время сильно подпортившего настроение землянина. Но после гибели ее отца от руки магистра наказующих многое изменилось. Хватило быстрого взгляда, чтобы заметить, как вокруг образовалось пустое пространство. Очаровательная девушка в глазах окружающих была отверженной, чья семья перешла дорогу самому Льеру Бримсу. Никто не желал лишний раз к ней даже просто приближаться. — Еще раз простите, а как вас зовут? — спросил Олег неожиданно для самого себя и утонул в голубых глазах дочери мятежника. — Оливия Грасс сказала девушка едва слышно и робко улыбнулась.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 Олег включил все свое обаяние. К своему ужасу он понял, что уже начал забывать, каково это – очаровывать девушек. Наконец Оливия сдалась. «Я думала встретить здесь брата, но раз его нет, только предупрежу охрану, хорошо?» «Разумеется». Олег растянул губы в улыбке. «Он давно приметил мужика средних лет с армейской выправкой, отирающегося неподалеку».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 Олег взрослый мужик, теперь уже полноценный маг и сам решает, с кем ему общаться. Если хотят что-то запретить, пусть сажают в камеру. А новоиспеченный чародей широко улыбнулся вернувшейся Оливии. Но магистр наказующих был гораздо ближе, чем Олегу могло прийти в голову. Сильнейший маг Нолда лично почтил присутствием его выпускные испытания и теперь задумчиво стоял на трибуне, укрытый пологом невидимости. «Что скажешь?» Лиар Бримс повернулся к стоящему рядом Айрунгу. Наставника землянина специально вызвали из части, чтобы он мог пронаблюдать за учебным боем своего ученика. «Молодец! Ничего сверхъестественного в его решениях не вижу. Нет и особенного изящества, но работает. И работает успешно!» Лиар Айрунг пожал плечами. «В прошлый раз он сражался в аналогичной манере. Сейчас лишь развил старые идеи».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 Главное, что Олег — это наш шанс заполучить действительно сильного мага Земли, владеющего как старыми знаниями гномов, так и относительно современными попытками подражать эльфам». «Да, главное». Льер Бримс замолчал, задумчиво уставившись в одному ему известную точку.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 А лич, что-то бессвязно лопача, поспешил дальше, и скоро опять остановился, чтобы дико хохоча метнуть в огромный валун облаком рака. Смертельное заклинание окутало камень черным саваном, и несколько гортанных вскриков сказали, что оно нашло свои жертвы. Выжил один шаман. Рыча ругательства, он вырвался из цепких лопчар и на ходу бросил в лича белесую молнию.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 Голова змеи